Глава 7. Знакомство с незнакомкой Я оказался прав. Несмотря на то, что время близилось к полуночи, клиентов почти не появлялось. Народ пил водку по домам, пытаясь пережить и переживать произошедшее в зажиточных кварталах. Кто-то праздновал победу, кто-то хоронил друзей. Им было не до кофе и не до пива. Нет, кое-кто захаживал. Но в основном брали на вынос и тут же убегали. Парочка гномов, из бывших Щербацких, а нынче черт знает каковских, надирались в углу пивом и тихо бубнели, поясняя что-то друг другу при помощи деловитых жестов рук и многозначительных шевелений бородами. На улице сидел Евгенич, самозабвенно чистил свой автомат, пил большой капучино с сахаром и корицей. Не терпел человек кофе на песке, бывает и слушал через микронаушники что-то явно забойное, потому что голова его моталась из стороны в сторону весьма энергично. Наверху лязгали стендом Перепелка и Кузя. Я все-таки свел двух тезок, и теперь они, при помощи капитошки с паромошкой монтировали необходимое для обслуживания киборгов оборудование в какой-то просторной профессорской квартире на третьем этаже. Витенька с Шерочкой и Машерочкой где-то затихарились. Были у меня подозрения на их счет, но... Свечку не держал и не собирался. Дамочки, они взрослые, совершеннолетие у них давно состоялось, и решать за себя они могут, и постоять за себя тоже. Весьма капитально, никому мало не покажется. Да и вообще, арчанки вроде как не любили похожих на бабу мужиков, а головоногий наш куда как нежный и миленький. Хотя, с другой стороны, он на осьминога похож, а не на бабу. Может, в этом дело? Может, им нравятся морепродукты? А Хурджин ушел на крышу танцы танцевать при свете луны и с духами разговаривать. Он вообще-то классно танцевал, кроме шуток. Хоть ты под него хореографическую школу-студию открывай. Сетовал тролль только, что бубна подходящего нет, но материалы для изготовления бубна ему обещал привезти Хуэ Морген, как только съездит в командировку. Фриц наш Дюрх Денвальд вообще кучу всего планировал привезти, если сумеет пристроить артефактные колечки. В интересах Кхазада было продать их подороже, он ведь торчал бабки формации, и Сандер уже один раз захаживал за очередной долей. И расстались они полюбовно, хотя денег, которые гном получал в Орде легально, ему бы точно не хватило. Крутил-мутил что-то, это точно. Ну и похрен. Мои Снага во главе с Единичкой обращали в истинную веру соплеменников. Постахановские разгребали завалы и ремонтировали офисы, фабрики и конторы, пострадавшие от налета темных. Они вообще решили возглавить строительное крыло Орды. Очень им малярно-штукатурные работы по душе пришлись, гораздо больше, чем деятельность в сфере общепита. А я и не был против. Пускай проявляют инициативу, развивают свое модно-молодежное направление в архитектуре. Орочий хай хайтак идет в массы. Я, оказавшись предоставлен сам себе и пользуясь почти полным отсутствием публики, наводил порядок за стойкой. Пересыпал кофейные зерна в красивые стеклянные баночки и расставлял их на полочки. Менял ассортимент сладостей на витрине. Вместо мармелада и эпоксидки у нас появились всякие ужасы, типа желейных червей, мозгов из суфле, кислющих налитых кровью глаз и прочие бяки. Ну и заварные пирожные, наши собственные выпечки, с белковым или творожным кремом или с вареной сгущенкой. Это девчонки с Витенькой расстарались, шаманили чуть не неделю, пока что-то путное получаться стало. Но как стало, и как мы осмелились все это попробовать, так ого-го как распробовали. Вот и сейчас я не удержался. Запихал в рот цельное пирожное и, чувствуя, как слепаются зубы, снова вспомнил про стоматолога. А потом про аминки и витаминки. Меня же эти крылатые падлы не кисло покоцали, надо восполнять. И полез под прилавок за банками с добавками. «Эльф мог рисовать какие угодно таблички. Это не наш, не урукский метод». Я открыл пластиковую крышку огромной бадьи, на которой значились буквы BCAA. Набрал горсть пилюль, насыпал себе в рот и принялся грызть их со страшной силой. «Горькая, мерзкая дрянь. Может, их тоже со сгущенкой лучше жрать? Черт возьми, еще и витаминки глотать». «Я не собираюсь отдавать записи отцу, Бригалат!» — раздался звонкий голос откуда-то с улицы. Дверь в Орду была открыта распашку, чтобы внутрь поступал прохладный ночной воздух, так что слышал я все прекрасно. «Что за глупости, Эсси? Ты ведь не сможешь тогда вернуться! Прекрати истерику и садись в машину!» «Никуда я не сяду! Я не собираюсь улетать, пока не разберусь с эпицентром!» Я почувствовал, как от ее голоса у меня по спине бегут мурашки. Это точно была она, та девушка из Хтони, из балкона на дыма и из библиотеки. Прямо тут, у дверей Орды. Так значит, ее зовут Эсси? Что за капризы? Этот голос я тоже узнал. Это был второй эльф, высокий, чем-то неуловимо на нее похожий. Наверное, брат или другой родственник. Хотя черт этих эльфов разберет. Что ты собираешься тут делать без поддержки клана? Послушай, хватит устраивать цирк на публике. Садись уже. Не смей меня трогать. Все, я остаюсь. Хлопнула дверь авто. «Тогда винтовку в багажник, экипировку на заднее сиденье, браслет сюда же. Хочешь побыть взрослой, сестрица? Ну-ну, колесом дорога!» Как-то по сравнению с доктором Финардилом Хьянда эти эльфы были совсем не эльфийские. Я не выдержал и приподнялся над стойкой, пытаясь как можно быстрее проживать и проглотить горькие БЦААшки. И успел на самое интересное. Красивенькая, стройненькая, остроухая брюнеточка. С ожесточенным выражением симпатичного личика срывала с себя элементы технологичной брони и швыряла их в окно какого-то компактного и функционального электрокара. Сначала туда отправились шлем со звериной маской, керасы и набедренники, потом поножи и наручи, ботинки и перчатки. Она осталась в одной черной футболке и коротких шортиках, явно слишком легких даже для летней ночи. Еще на ней была обувь, что-то вроде танцевальных чешек-балеток, Какие-то трепичные тапочки. Засунувшись по пояс в салон, она вытянула оттуда какой-то тубус и что-то вроде маленького редикюля. «Это мое! Будешь спорить, Бригалат?» Вынырнув из недр электрокара, уставилась она в стекло водительского места. Я пялился на нее и не мог насмотреться. Очень уж сладненько и грациозно у нее получалось все это проделывать. И фигурка у нее была, конечно, «закачаешься». Вот эти вот ножки, и вот эта вот талия, и вот это вот все остальное. Помотав головой в попытке отогнать наваждение, я врезал себе несколько раз по щам ладонями. Не очень громко, чтобы не привлекать внимания, И на всякий случай клацнул переключателем на реле. Нужно было подогреть песок и сварить кофе. В таких ситуациях горячий кофе никогда не бывает плохой идеей. Даже если придется плеснуть его кому-нибудь в рожу. Плескать кипяток гораздо эффективнее, это точно. Псевдоинтерлюдия. Эссирея Ронья. Лаегрим из клана Росомахи. Просто взять и попрощаться с результатами многомесячных исследований? Просто похоронить их в большом письменном столе главы клана, чтобы ее в который раз просто погладили по голове и назвали хорошей девочкой? В 10 лет после этих слов она готова была мурлыкать, как кошка. 15 сворачивать горы, в 17... В 17 Эсси начала сомневаться в том, что отец всегда прав и непогрешим. И вот сейчас, когда она докопалась до очень важной тайны и почти нащупала разгадку, которая могла спасти множество жизней и уничтожить одну из величайших угроз, ей приказывают просто отдать материалы и вернуться. Ну нет, в конце концов, она могла позаботиться о себе. Конечно, когда Паинька и отцов-любимчик Бригалад заставил ее сдать оружие и снять доспех, это был удар под дых но она не собиралась избавлять обороты. Рони и Росомахи всегда отличались упрямством. Это была их клановая черта. «И куда ты пойдешь?» — спросил Бригалат. Девушка дернула головой, оглядываясь. «Пойду кофе попью», — как можно беззаботнее заявила она. Хотя и белая ладонь у самой крыши ночного заведения, и название Орда не внушали эльфийке никакого доверия, но свет из зала лился теплый и уютный. А кофе из кружки у смуглого бородача за уличным столиком пах очень аппетитно. Кажется, корицей. «Ну-ну, денег-то хватит или одолжить?» Братец иногда бывал совершенно невыносим. Нерешительно позвенев кладчем, Эсси прищурилась и проговорила. «Хватит!» И, увидев, что эльф выбирается из машины, подозрительно спросила. «Куда это ты собрался?» «Тоже решил кофе попить», — невозмутимо ответил Бригалат. Ты же терпеть не можешь кофе. Настоящему лаигрим ведь не положено употреблять варварские напитки. Упускать возможность поизвить она не собиралась. Ну не тебе же одной бунтовать. Про это заведение ходят легенды, и мне жутко интересно, откуда они взялись. Так что почему бы и не позволить себе маленькую вольность перед возвращением к отцу?» — отмахнулся Бригалат. Фыркнув, Эсси сунула тубус с материалами под мышку и легко взбежала по выложенным каменной плиткой ступеням крыльца. Дверь была открыта, зал оказался почти пуст, только в углу негромко переговаривалась компания гномов. Не оглядываясь на брата, эльфийка подошла к барной стойке. «Привет!» — сказала она в пустоту. «Есть тут кто? Один кофе, пожалуйста!» Где-то под прилавком раздался жуткий грохот, А потом на свет Божий вылез огромный серокожий, огненноглазый и черноволосый урук самого дикого вида. Тот самый, который рубил хорна в Хтони, дрался на ринге в надыме и читал Юлия Цезаря в библиотеке. Здрасте! сказал он и пригладил пятерней свои космы. Знаете, а у нас сегодня акция? Купи один кофе на песке и получи пирожное на выбор в подарок. Ой! Эсси, растерянная от всей ситуации в целом и от неожиданной встречи в частности, никак не могла нашарить монеты и, выложив на стойку четвертак, рылась в сумочке и чувствовала себя полной идиоткой. «А у меня на капучино не хватит, да?» «Такое дело!» — задумчиво почесал затылок урок. «У нас тут скидка образовалась. Первый капучино, купленный после полуночи, продается за четвертак, а сейчас как раз одна минута первого, так что...» Отвернувшись, этот странный орк резкими четкими движениями принялся орудовать над эспрессо-машиной, окруженный клубами пара, ароматами кофе, молока и корицы. И как он только угадал, что она любит корицу. Да и вообще, кофе, молоко и корица — это не совсем то, чем обычно пахнут черные у руки. Как правило, это кровь, железо и гарь. Уж она-то знала. А еще у него были очень мощные мускулистые руки, и при этом деликатные, аккуратные, и спина широченная. «Вот!» Перед девушкой появилась большая белая кружка с кофе и блюдечко с голубой каемочкой, на котором лежало немножко кривоватая, но очень притягательное заварное пирожное. «Хм, правда, я не уточнил заказ. Капучино получился с корицей, пирожное с творожным кремом. Не угадал?» «Угадали», — удивленно проговорила Эсси. «Ханталя!» «То есть спасибо?» «Мне тоже по акции, только кофе на песке, а пирожное с белковым кремом», — проговорил Бригалат. Орк воззрился на него своими страшными буркалами, потом демонстративно поднял к глазам запястье левой руки, посмотрел на несуществующие часы и заявил. «Извини, парень, акция работала только до четырех минут первого, а сейчас четыре минуты и тринадцать секунд. Какая досада!» «Ценники на прилавке, выбирай что угодно!» «Ле Лаквенин?» — поднял бровь эльф. «Ценник, вот он!» Странный бариста пожал плечами и сделал вид, что очень занят протиранием стойки. «Понятно!» — протянул Бригалат. «Кофе на песке и заварное с белковым кремом, пожалуйста! Этого должно хватить!» И щелчком пальца отправил крупную платиновую монету крутиться по прилавку. «Пижон!» Я смотрел на то, как блестящий кругляш достоинством в 250 денег крутится по столешнице. И усмехался. Все-таки нашему брату-мужику только дай повыеживаться. Панты наше все. Ясно, что в паре эльфов этот бригалат — альфа, по крайней мере, был еще совсем недавно. Старший родственник, скорее всего, брат. И девушка только что вылезла из-под его крылышка, или, по крайней мере, хотела бы это сделать. Эльф, кстати, выглядел впечатляюще. Высокий, стройный, в той самой чешуйчатой броне, с винтовкой за плечами и каким-то хитрым короткостволом на бедре. Нетипичный эльдарский витязь из местного аналога аниме, но тоже очень даже грозный воитель. И не только на вид. Я ведь знал, на что он способен с огнестрелом в руках. Видал уже в хтоне. Так или иначе, я намеревался дать девушке шанс, без всякой там задней или передней мысли. Ну просто нравилось мне чувствовать себя могучим. Как говорил капитан Джек Воробей, «Главное, это то, что ты можешь и чего ты не можешь». И да, я отешил себя дурацкими надеждами. В конце концов, ну, влюбился. Не такая это и серьезная болячка. Сама проходит со временем. Плоть слаба, дух животворит. А дух у меня, взрослого, видавшего виды дядьки, пусть и не растратившего дурацких романтических иллюзий, ого-го какой. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Даже с родной земли сбежать умудрился так что мне какая-то там влюбленность, пусть и орочья, фуй, плюнуть и растереть. Или не растирать и не плевать. По обстоятельствам. Потому я сделал ему кофе на песке, достал с прилавка заварное, подал, как полагается, на блюдечке с голубой каемочкой. Выделил от щедрот своих даже вилку с ножиком. Мало ли он аристократ. Или там дегенерат. Они тоже ножом и вилкой печенье есть могут. А потом сказал. «Подожди, сейчас сдачу принесу». И пошел в подсобку. Сдача у меня имелась даже тут, на кассе, но раз начали мощностями мериться, то надо держать фасон до конца. Так что я достал из-под лежака три мешочка с мелочью. Там были в основном осьмушки и четвертаки, по сотни денег в каждой таре. Отсыпал на глазок половину из одного из них и с гордым видом притащил все остальное к стойке. Сдача! Ляп! Мелочь в трепичных мешочках глухо звякнула. Эльф закатил глаза, эльфийка улыбнулась. Ура! Улыбнулась. А то хмурая, как бука ходила, аки дикий лесной житель, пусть и симпатичный. А вот так вот — настоящее солнышко. Солнышко, которое с 500 метров пробивает печень на одним выстрелом. Это всегда нужно в уме держать. Иногда внешность куда как обманчива. Мне ли об этом не знать? В общем, это Эзи или Асси, как-то так ее звал Бригалат, Уселась с самым независимым видом за один из столиков, а ее родственничек — за соседний. Я, пока суд до дела, вооружился тем самым квадратным трофейным тесаком и тихо-мирно принялся рубить овощи и сыпать их в контейнеры. Запас на будущее никогда не повредит. Эльфы сверлили друг друга взглядами, а потом Бригалат сказал. «Как думаешь, долго ты тут продержишься в этих шортиках без жилья и работы? На одних эмоциях далеко не уедешь, сестрица?» Я, конечно, могу встать и уйти отсюда. Формально имею на это право. Ты совершеннолетняя и выразила свою позицию недвусмысленно, находясь в здравом уме и трезвой памяти, но ты ведь сама попросишь о помощи уже утром». А потом повторил. «Ни денег, ни жилья, ни работы. Ты понятия не имеешь, как жить во внешнем мире». Она насупилась. Получилось это у девушки примиленько, но было видно, что эльфийка всерьез задумалась. Идеалы идеалами, но те же Снагу, увидев одинокую эльфийку в шортиках, захотят ее в лучшем случае, например, сожрать. И она это понимала. И вот-вот могла передумать. А потому я мигом достал из-под прилавка аспидную доску и написал на ней мелом. «Вакансия. Работа ищет тебя. В арду на работу требуются. Разнорабочие, бармены-кассиры, операторы художных тележек, уборщики, баристы, парамедики и таксидермисты». Предоставление жилья рядом с работой. Медицинская страховка в медцентре Хьянда энвиньятаре Два комплекта спецодежды. Уникальный коллектив суперпрофессионалов. Оплата труда сдельная. Для трудоустройства обратитесь к бармену. Его зовут Бабай. Здешняя гребаная грамматика заставила меня попотеть, но когда я поставил точку после слова «бабай» и выдрузил доску на стойку, подперев контейнером с местным аналогом пекинской капусты Лица эльфов вознаградили меня за мои мучения в полной мере. У бригалада глаза стали огромные, как те блюдечки с голубой каемочкой, а у девушки на лице снова появилась улыбка. Видишь, это все знаки судьбы, сказала она. О, эру, великий, ты что, серьезно? Начитаются своей этой паэльи, каульи и потом с ума сходят. Это не знаки судьбы, это мелькоров черный урук с уродливым тесаком в руках. А мне кажется, он миленький. С вызовом произнесла эльфийка, и я было уже раскатал губу, как она тут же припечатала. «Очень хороший баланс. Металл приличный и заточка знатная. Ничего не уродливый. Красивый тесак». «Черт, черт, черт. Она просто создана для того, чтобы работать в Орде». Она стопудово впишется. «Ну давай, девочка, сделай шаг, а?» И она сделала. Подошла к самой барной стойке, пальцем брямкнула постоящему тут же звоночку и сказала. е! я по объявлению вас бабай зовут а меня Эсси. эссири ирония а что такое оператор ход должных тележек и зачем вам таксидермисты это эссири ирония очень естественным движением заправила выпавшую из прически каре прядь волос за свое удивительное ушко. и посмотрела на меня совершенно невероятными блестящими карими глазками склонив голову просто капец какой то сдержаться и ни фигануть через стойку тройную сальтуху было очень сложно но я сдержался. Я парень мощный, я тут вообще самое главное чудище на маяке, мной маленьких детей пугают, что мне какая-то там влюбленность. Да?